Ишо Ямагата. Герои шести цветов. Архив 1. Не молись цветку. Кот и шпион. История Ханса Хампти. Королевство Святой Реки было большим и находилось на севере континента, а люди здесь жили мирно, впрочем оставалась брешь между богатыми и бедными. На окраине столицы Вабон был район с неприятными запахами, Женщина стояла на небольшой площади, окружённой грязными кирпичными зданиями. На вид ей было лет пятьдесят. Она была в синем одеянии жрицы Храма Всех Небес. Ткань была старой и выгоревшей. Звали ее Тоула Мейнес. Она была святой медицины. Она стала такой тридцать лет назад. С тех пор путешествовала по миру. Она исцеляла и богатых, и бедных без разбора. Она исцелила огромное количество людей. Её слава была близка к известности Моры Честер, главы храма, Её были рады видеть даже короли разных стран. Её окружала толпа, люди были в лохмотьях, многие без сил ползли по земле. Таула взяла одну женщину за руку и закрыла глаза. Появилось 10 черных шариков, которые она вручила женщине. «Прошу, растворяйте их в воде и раз в день прижимайте компресс к груди. Даже если кашель прекратится, продолжайте это использовать». Женщина, получив лекарство, поклонилась Тауле со слезами – Тоула улыбнулась и прошла к мужчине с ребенком. Тоула не получала награды от бедных, зато росла её слава. За ней стоял мужчина в маске, за спиной он прятал меч и следил за окружением. Он пристально разглядывал людей, подходящих к Тоуле. Звали мужчину Бормак, он был рыцарем из ордена Черных Рыцарей Пиены. Пару месяцев назад Тоула спасла ему жизнь, излечив от болезни, и он оставил орден и отправился с Тоулой, как у рыцаря у него была своя особенность. А, oh. Выдохнула Таула, увидев пациента. И из-под капюшона было видно окровавленное лицо. Человек не был болен. Под плащом была довольно дорогая одежда. Бармак жил меч, но он тряхнул головой. «Таула сама. Этот». Мужчина протянул Тауле листок, сложенный вдвое. Бармак посмотрел туда. На листке были адресы имя человека. И почерк было сложно разобрать. Бармак тихо вздохнул. Не так давно он услышал слух о Тоуле. Говорили, что она не только помогает людям, используя свою необычную способность, но и убивает их. Люди приходили к ней под видом больных и передавали листок шифрам. Так она узнавала имя того, кого нужно было убить. Такие люди пропадали через несколько месяцев. Толпа ворчала из-за человека возле Тоулы. Многие были растеряны. Но те, до кого дошел этот слух, начинали понимать. Тоула посмотрела в глаза мужчине... а потом обратилась к толпе, чтобы успокоить людей. «Зная обо мне ходят жуткие слухи». Мужчина вздрогнул. «Прошу, скорее уходите. Это место полно больных людей и бедных». Мужчина развернулся и пошел прочь без слов. Таула приступила к лечению следующего пациента. Бармак молчал, провожая мужчину взглядом. И вдруг Бармак похватился и огляделся, куда подевался листок. Прошло пять дней, Бармак забыл о листке. В полночь Тоула пришла после исцеления в дешевую гостиницу в бедном городе. В небольшой комнате она ела жидкую овсянку. Она ела такое же, как и бедные люди, так она делала уже тридцать лет. В полночь её озарил только свет свечи. Бармак все еще был в маске, стоял за тоулой. Он получил странный приказ от Тоулы: не снимать маску, не говорить. Причину Тоула ему не назвала. Ао! Тоула уронила ложку на пол. Бармак потянулся, чтобы поднять ее. Другая рука потянулась к ложке с другой стороны. Сердце Бармака чуть не остановилось. До этого в комнате были только они с Толой. Только что в комнате были только они. Но теперь здесь был еще один человек. Бармак едва сдержал вопль. «Не беспокойся, это знакомый», — сказала Таулу Бармаку. Человек поднял ложку и тихо опустил на стол. не ха, -ха кошмарные данья. Похоже, мясо или рыба портят тебе здоровье». «О», У меня не было болезни уже 50 лет. Тоула не была удивлена из-за появления нарушителя, а тот не взглянул на Бармака. И Бармак просто стоял, не зная, что еще делать. Тоула вытащил из кармана листок. Просьба убить, переданная до этого. Незнакомец мгновение осмотрел на листок, а потом его сожгли в огне свечи. «Не», — сказал незнакомец, отвернувшийся от Тоулы. Поручение было отдано. Мужчина вдруг открыл окно и выпрыгнул. За время своего пребывания он выдал только свой голос. Бармаксан, закрыл закрой лучшее окно, и можешь уже говорить?» Сказала Туула и продолжила есть. Бармак закрыл окно и спросил. «Кто был этот... человек?» «Я зову его Ханс Хампти, но это имя точно не настоящее». Ответила Туула привычным спокойным тоном. «И кто он?» «Убийца?» Все-таки Туула была ужасной. Бармак был потрясен. Он считал, что Таула святая, а она говорила с убийцей, он не мог в это поверить. Таула молчала, пока ела, Бармак не знал теперь, как ей доверять. Три года назад аристократ затаил зло на Таула, она исцелила его противников, и аристократ попытался помешать ей. Она отказалась, и тогда он взял в заложники монашку, служившую Тауле, и запретил святым вмешиваться. Таула ничего не могла поделать, и в это время перед ней появился Ханс. Тоула попросила его уладить дело, думая, что хватается за соломинку. Аристократ, взявший заложника, оказался мертвым утром в своей комнате. Монашка вернулась к ней на своих двоих. Она и не поняла, когда открылась дверь тюмницы. Замок аристократа был хорошо защищен, никто не увидел нарушителя. Через несколько дней Ханс появился перед Тоулой, и Тоула предложила ему сотрудничество. Ханс принял предложение, он ожидал нечто подобное. Таола передавала Хансу просьбу и играла свою роль, а потом Тоула пустила о самой себе слух, что она втайне убивает. Она ждала, когда перед ней появится тот, кто услышит этот слух. Когда клиент появлялся, Тоула отправляла письмо со своим расположением торговца из пиены. Через какое-то время Ханс появлялся перед ней. Затем Тоула показывала Хансу имя и адрес. На этом ее роль заканчивалась. Ханс потом встречался с тем, кто написал просьбу. Он получил деньги и убивал жертву. А Тоуло Тоула рассказывала Хансу о святых и святых инструментах по его просьбе. Порой эти способности могли мешать ему в миссии, и он узнавал про них. Взамен Ханс выполнял просьбу Тоулы в первую очередь. Он убивал тех, кто был против Храма Всех Небес. Порой Ханс сам считал человека опасным и убирал его без просьбы Тоулы. Тоула с его помощью стерла уже четверых человек. Если бы о таких действиях Тоуло узнали, её бы убили». Но Мора и остальные святые не знали, что делает Таула. Они даже не сомневались в ней. «Итак, Бармак, что теперь ты будешь делать, услышав это?» Таула спросила это, когда доела. Она хотела знать, осуждает он ее или будет скрывать услышанное. Бармак хотел сказать, что так делать нельзя, но остановил себя. Таула делала так не первый раз. У неё всё было подготовлено. Таула явно знала, что мира нельзя достичь, не замарав руки. Чтобы этот мир продолжался, кто-то должен был очищать его». Ола похоже, поняла ход мысли Бармака, она, рассмеявшись, сказала. "Марасан слишком серьезно, Я не могу возложить на нее эту обязанность. У меня не было выбора». И Бармак решил, что даже если он знает о зле, он все равно будет верен долгу. «Верное решение, как по мне. Но скажите мне, пожалуйста, еще кое-что». «Что же? Этому человеку, Хансу Хампти, можно доверять?» От вопроса Бармака Доула чуть скривилась. «Кто он вообще такой?» Таула безмолвно пила теплую воду после каши. «Я ничего не знаю о Хансе. Я связываюсь с ним только для такой работы. Я знаю, что он невероятно силен, но при этом и хитёр. А еще он любит доставлять людям проблемы. И все. Таула повернулась к Бармаку. «Ты ведь тоже это понял?» Бармак кивнул. Силу Ханса можно было заметить сразу. Он видел много раз лучших воинов, но они не могли сравниться с Хансом. «Бармак-сан, я хочу тебя кое о чем попросить». Ты видел Ханса Сана, так что с просьбой должен справиться. И это... Я хочу, чтобы ты узнал истинную личность Ханса Хампти. Думаю, ты сможешь. Бармак судорожно вдохнул. К тому человеку было опасно приближаться. По его коже побежали мурашки. Бармак задавался вопросом, выживет ли он, если сунется к Хансу. Прошло несколько недель. Таула вернулась в храм медицины в Пиене. Бармак оставил ее и прибыл в порт на окраине Королевства Святой Реки. Бармак получил просьбу Таула об услуге. Он мог погибнуть, но не жалел о таком исходе жизни. Времени было не так и много. Он спешил по красочной улице. Рыбаки, закончив работу, выставляли улов на витринах магазинов. Рыбу жарили на костре. В небо поднимался дымок. Бармак ускорился, проходя мимо. Бармак знал, что прибрежные города живут ловли рыбы. Орден черных рыцарей, в котором состоял Бармак, занимался не только сражениями, Они искали тех, у кого были необычные таланты, а еще выполняли поручения королевской семьи. И среди рыцарей выделились те, кто искал людей, шпионил, скрытно что-нибудь расследовал. Так они нашли и убили многих, кто хотел покуситься на жизнь принцессы на Шитании. И все же найти одного человека в просторной стране было сложно, особенно когда тот был убийцей. Осторожность Бармака была на максимуме. Он мог искать его всю жизнь и не найти, зато так он не умер бы, О таком думал Бармак. Стоило Бармаку подумать об этом, как жизнь приняла неожиданный оборот. «Ай-ай, не нужно бояться!» Он услышал голос с вершины дерева в конце улицы. Ханс Хамти висел на ветвях, голос принадлежал ему. Бармак замер и посмотрел на Ханса. Его лицо не должны были знать. Во время встречи с Хансом он был в маске. «Дядя, осторожно!» Под деревом было несколько детей. Они смотрели на котенка, забравшегося на дерево. Похоже, Ханс снимал котенка с дерева. Я вам не дядя. Поймал. Ханс поймал котенка, опустил себе на ладонь и спрыгнул с дерева. Стоило котенку оказаться на земле, он побежал к детям. Спасибо, дядя, сказали дети, забрав котенка на руки. Нехе, только не кланяйтесь. Давайте лучше так не. Ханс вытащил из кармана твердые сладости и протянул детям. Это еще зачем? Коты мои наставники. Я обязан проявить уважение друзьям наставника. Подумав, дети вернули ему конфеты. «Плохо брать у людей, которые не работают!» Лучше найди работу, а не спасай котов!» Ханс был удивлен, но потом рассмеялся. Дети потеряли к нему интерес и побежали по улице. Долго смеясь, Ханс забрался на дерево и устроился на ветке. Скоро стало слышно сонное дыхание. Похоже, Ханс не заметил, что Бармак наблюдал за ним. Бармак Сан, ты должен знать не только его настоящее имя. Я хочу знать, какой он в душе. Напомнила Бармаку о задании Тоула: Что он любит, что ненавидит, чего желает, от чего отказывается, в чем он силен, в чем слаб? Такое я хочу знать. Бармак считал задание очень сложным: У вас есть догадки насчет того, какой он человек? Тоула ответила. Насчет этого, Хан Сан очень ненадежный. Он может получить мою просьбу. Но от его настроения зависит, какое задание он будет выполнять. Он сам это решает, не глядя на то, сколько ему предлагают денег. И какие у него стандарты. Чем сложнее выполнить, тем охотнее он за это берется. Так было и при нашей первой встрече. При этом он отказывается от простых просьб. Похоже, ему нравится бороться и убивать. Бармак ощутил отвращение. Кровожадный убийца. Он наслаждается болью других. Это можно понять быстро. Но он не только такой. Я так думаю.